У ног его мирно лежал белый тигр. Говорят, что приручить белого тигра удается раз в сто лет, и на это требуется не меньше сотни тигров и тысячи укротителей. И боевой барашек кричайшей пустынной породы. Барашки эти подчиняются только детям с рыжими волосами, да и тем порой норовят впиться в шею, отчего юным укротителям приходится носить длинные крепкие шарфы. В общем, увидев, как просто близок к природе стал добрый вас Трикс не духом только потому, что падать уже было некуда. — Предатели схвачены и доставлены на суд султана! — торжественно объявил Грис, приближаясь к трону. Обнувас поднял руку и погрозил ему пальцем. — Не спеши, мой новый визирь. Пусть твое рвение не заставляет тебя делать поспешных выводов. — К тому же? — Если они схвачены, то почему с оружием и верхом? — Согласно воле султана. — поклонился Грис. — Мы, по возможности, старались избежать кровопролития. Султан кивнул и посмотрел на Трикса. — Трикс сулье, подойди поближе. — Только вначале спешься, и оставь свою метлу на земле. Трикс не стал спорить. Он спрыгнул с верблюда, едва не отбив при этом ноги, взглядом остановил Тиану, порывавшуюся тоже спешиться, и приблизился к Султану. Аннет сидела у него за пазухой, благоразумно решив не показываться. «Присядь», — добродушно сказал султан, указывая на траву перед троном. «Присядь, мой юный друг. Ах, какое дурацкое и сложное положение ты меня поставил!» «Я?» — поразился Трикс. «Ну, конечно!» — обнулась, потер переносицу. «Позволь объяснить тебе все как можно проще». «Есть на свете люди, которым нравится властвовать. Не одеваться в шелк парчу, не есть изысканную пищу, не жить во дворце, а знать, что они есть власть. Казнить, миловать, повелевать. Я не такой. О, я был очень рад тому, что я сын султана и живу в комфорте, не зная бета и лишений. Мне приятно делать людям добро, а еще приятнее гулять в садах и кормить белых орешками». А вот власть сама по себе, она меня никогда не привлекала. И когда мой бедный визирь решил править за меня, оставив мне полагающуюся султану почести и блага, я был очень-очень рад. Пусть у визиря болит голова от тягот управления государством. Но тут появился алхазап, и все полетело кувырком. Сражаться? Война унесет множество жизней и разорит страну. Починиться прозрачному богу? О, это меня ничуть не смущало. Но надо было увериться, что Алхазаб и впрямь способен завоевать весь мир. И ваша маленькая команда, решившая победить прозрачного бога, пришлась, как нельзя, кстати. Если бы вы сразу же победили Алхазаба, я продолжил бы прежнюю жизнь. Если бы погибли все и сразу, даже обну вас понял бы, что сопротивляться бесполезно. Но ты, Трикс, ты нарушил все планы. Ты и не победил и не погиб. Ты вернулся и почти было в моего бывшего визиря в войну, ведь для него власть была важна сама по себе. Он готов был править из-за моей спины, но не собирался подчиняться прозрачному богу. Пришлось мне взять власть в свои руки, взять для того, чтобы отдать ее Алхазабу. Он замолчал и с беспокойством спросил. — Не слишком запутано? Да нет, ничего, — печально ответил Трикс. Я понимаю. Знаете, мой папа был со-герцогом, и ему тоже была неинтересна власть сама по себе. Он все позволял решать Сатору Гризу. — Я знаю эту печальную историю, — кивнул султан. — Значит, ты меня понимаешь. — Ну так вот, Трикс, я был просто вынужден взять власть, арестовать облухая и сутары. ну и тебя, конечно же. Возможно, я даже сумел бы убедить прозрачного бога тебя не казнить, кто знает. Но ты опять все испортил. Ты убежал от моей стражи, уронил мой авторитет, а потом еще победил Алхазаба и вернулся в дохриан Как должен поступить настоящий правитель? Молчишь? Я сам отвечу. Я должен тебя казнить в назидании остальным. В назидании тому же Сатору Гризу, которого мне пришлось взять визирем. — А зачем вы его взяли? — мрачно спросил Трикс. — очень ценный управляющий, с большим опытом, с прогрессивным взглядом на ведение хозяйства, сознанием жизни и королевства, и витамантов. Если знать про его склонность к предательству, то он очень полезен. обну вас пожал плечами и философски добавил. — К предательству все равно склонны все великие визири. Тут ничего не поделаешь. Ну, давай не отвлекаться. Назови мне три причины, по которым я не должен тебя казнить. Трикс немного приободрился. Похоже было, что обнувался все-таки тяготиться необходимостью с ним расправиться. «Это легко, о, султан!» — воскликнул он. «Во-первых, я победил Алхазаба и предотвратил войну. Неужели твоя благодарность за это?» «Войны бы не было бы», — напомнил султан. «Я бы сдался, так что это не считается. Во-вторых, я сохранил твою власть. Я же только что объяснял». Сплеснул руками обнувас. Мне нужна не власть, а возможности с ней связаны. Власть меня напротив тяготит. Опять не считается. В-третьих, при тебе осталась власть над драконами, которых иначе забрал бы на войну прозрачный бог, грустно сказал Трикс. И это не годится, вздохнул обнувас. Через год истекает срок, когда действуют данные драконами обещания. Мне придется либо смириться с тем, что я упустил такую силу, либо самому начать войну. Ну, чтобы зря не пропадала такая великолепная возможность. Ты не представляешь, как меня это угнетает. — Тогда я назову три другие причины, — воскликнул Трикс. — Первая — я волшебник, а волшебников в королевстве уважают. И я наследник герцога, и знаком с Маркелем. Если ты меня казнишь, начнется война. Вторая причина — Я подружился с пустынными гномами. Их отряд впервые вышел на поверхность. И если они узнают, что меня казнили, начнется война. В-третьих, я учился в школе ассасинов. Если меня казнить, ассасины отомстят. Первая причина меня не тревожит, — признался султан. Наоборот, будет прекрасная возможность использовать драконов. Вторая причина тоже сомнительна. Гномы прагматики. Они не мстят. Ведь месть ничего уже не может изменить. Зато терять такой рынок, как Самаршан, они не захотят. Меня могла бы остановить третья причина. Да, даже драконы боятся ассасинов. Но... — обнувас наклонился к уху Трикса. — Я ведь говорил с твоим кузеном. И я в курсе, что таящаяся гадюка уже не та, что раньше. — Тогда не знаю, что и сказать, — мрачно произнес Трикс. — Слушай, это тебя должны казнить, а не меня. Напомнил султан. Но «Ну неужели ты не можешь придумать причину, по которой я не должен этого делать, а? Так ты не хочешь этого делать? уточнил Трикс. Нет, конечно, вздохнул обнувас. Я и казни блухаясь с сутаром оттягиваю, как могу. Оливковое масло в котлике петят уже третьи сутки. Там скоро смола, а не масло будет. А ты нас помилуй, предложил Трикс. Чего? удивился обнувас Помиловать? Ну, как я могу это сделать? Я взял власть в свои руки, мне требуется доказать всем, что я суровый властитель, с которым нельзя шутить. Эх, Трикс, это прежний султан, за которого правил визирь мог себе позволить быть добреньким. — А ты будь непредсказуемым, — предложил Трикс, — вот взял и помиловал. Пусть все говорят, какой у нас султан непредсказуемый и уверенный в себе, простил волшебника, дерзнувшего его ослушаться. Обнуваз задумался и, с сожалением, покачал головой не пойдет. Очень сомнительное поведение для правителя. Я просто обязан наказать тебя и наказать сурово. Так, чтобы все ужаснулись. Может быть, я даже помилую всех твоих спутников. И Тиану верну в королевство, чтобы мой венценосный брат Маркель не обижался. И комедиантам золото отсыплю. В конце концов, артисты, они же как белочки. Белочки? Удивился Трикс. Именно. Их куда проще прикормить, чтобы они ели с твоих рук, чем гоняться за ними. И уважаемого Гавра я, конечно же, с почетом отправлю на хрустальные острова. ну вот ты, ты совсем другое дело. Совершенно верно, о, мудрый султан, подал голос Сатур Грис. Мне очень жаль, ведь я знаю Трикса с младенчества, и даже когда у меня возник конфликт с его отцом, мальчика я приказал отпустить. Но выхода нет, увы, казнить нельзя помиловать. Голос Сатора был в меру печален но в глазах блеснула злобная радость. Абнувас развел руками. — Дорогой Трикс, — сказал он, — я все понимаю, и что мой великий визирь жаждет твоей смерти тоже. Но он прав, вот в чем беда. Ну, назови мне хотя бы одну причину тебя помиловать, а? Только чтобы она была уважительная. — Я ведь волшебник и буду сопротивляться, — сказал Трикс с угрозой. — Я победил прозрачного бога. — Неужели тебе не страшно со мной сразиться?